Глава 19. Если улица Ремесленников в этот час пустовала, то на пути от города до Доюкаку людей хватало. В основном тут были молодые мужчины, но среди идущих в весёлый квартал горожан пару раз промелькнули и цветные женские кимоно. Все в приподнятом настроении, поодиночке и небольшими группами, а время между тем уже перевалило за полночь. С другой стороны, Если в Ки проживает больше ста тысяч человек, то ничего удивительного. В праздники тут вообще, наверное, не протолкнуться. Шестеро молодых, коротко стриженных ребят на входе, скрестив руки, внимательно разглядывали всех входящих в квартал горожан. А впереди, за их спинами, творилось натуральное волшебство. Факелы фейерверки, музыка и шум гуляющей толпы. В парке Горького летом по ночам происходило похожее. В броне, с оружием и в шлемах, мы вполне могли сойти заряженных, но этот вариант, конечно же, не прокатил. Нас срисовали ещё на середине дороги. Один из охранников что-то сказал другому, и тот мгновенно куда-то свалил. Когда мы уже подходили к мосту через ров, на той стороне появился седой благообразный японец в строгом коричневом кимоно. Что-то коротко приказав охране, мужик выдвинулся навстречу. И, Встретив нас у края моста, глубоко поклонился. Я безомно счастлив приветствовать вас в нашей скромной обители, уважаемые господин Кояма, господин. Дядька поклонился и на секунду замешкался. Таро Хвост», — коротко представился я, телохранитель князя Ясуду Нори. Со стороны это напоминало американский фильм о триадах. Пятеро словно бы вырубленных из камня парней и прикольный дядька, который вовсе не дядька, а какой-то там крутой босс местной мафии. Коямо только в негра переделать, а меня заменить Джеки Чаном. Ага. Господин Таро еще раз учтиво кивнул мужик и, подняв на самурая взгляд, поинтересовался: "И что же привело вас в Юкаку?" "Здравствуй, Исида-сан", чуть склонив голову, поприветствовал мужика Кояма и также спокойно добавил: "Нам нужно поговорить с господином Исаму. В нашу прошлую встречу он пригласил меня в гости, и вот Да, как же, помню. В голосе Исиды промелькнула ирония. 10 лет назад мы были гораздо моложе. Бандит усмехнулся и сделал приглашающий жест. Я отправил Кумитё посыльного. И он уже знает о вашем прибытии. Если ты забыл дорогу, Кумитё старший начальник, верховный босс. Нет, дорогу я не забыл, покачал головой самурай. И, кивнув бандиту, направился на территорию Юкаку. Мы с енотом и телохранителями последовали его примеру. Весёлый квартал был и правда веселым, а из-за обилия ряженых еще и напоминал карнавал. Впрочем, в отличие от Бразилии, все женщины тут были прилично одеты. В смысле, топлес я ни одной не увидел, и разноцветных перьев тоже вроде бы не было. Обогнув площадь, на которой шло костюмированное представление, Мы прошли мимо пары десятков торговых палаток и повернули в неприметный проулок с тремя покачивающимися на ветру фонарями. Пройдя метров 50 вглубь, Кояма вдруг остановился и, обернувшись, посмотрел на Инота. "Ёшисан, я совсем забыл сказать одну важную вещь", смелькнувшей в голосе тревогой, негромко произнес он. "Дело в том, что одним из партнеров Саита и Саму является женщина из народа Кицуне". Надеюсь, у вас нет проблем в общении с другими ёкой. Всё в порядке, обведя взглядом окружающее строение, хмуро буркнул в ответ енот. Мне прекрасно известно, что без безкицуне сотворить такое вряд ли возможно. Я даже догадываюсь, кто организовал работу в этом квартале. Вы здесь с кем-то знакомы? Да, были когда-то знакомы, сделав ударение на слове когда-то, вздохнул енот и посмотрел самурая в глаза. Всё будет хорошо, я обещаю. Вот же, блин, да тут никак замешана женщина, хмыкнул я про себя и скосил взгляд на друга. А это, думаю, чего он такой смурной? Если бы присовокупить сюда то, с какой обиды и ошиб вспоминает Алисах. Слушай, а кто родится у лисы и тануки? Ну, если они того. Желая отвлечь приятеля, поинтересовался я, как только наш отряд снова двинулся в путь. Коецианы всегда рождаются только лисята, пояснил енот, думая при этом о чем то своем. Вид мужчины у ёкой ничего не решает, род продолжают женщины, со вздохом добавил он и вдруг очнувшись, подозрительно посмотрел на меня. От чего это тебя вдруг заинтересовало? А то ты не знаешь, мысленно произнес я. Забыл, кто у меня девушка. А, ну да, кивнул енот и снова погрузился в раздумья, а я А мне тоже стало совсем не до смеха. Вспомнилась Мика, и то, как она сейчас далеко. Блин. Хотел отвлечь приятеля, а в итоге загрузился так же, как он. Женщины. Как же всё, блин, непросто. Живёшь себе спокойно, а оно берёт и накатывает. Сколько мы общались? 10 минут и всего один поцелуй. Она, наверное, и не вспоминает. Я посмотрел в спину Коями, вздохнул и обматерил себя за секундную слабость. Херня всё это. И что бы там я ни думал, она меня помнит и ждёт, Как же как жду я. А то, что дети родятся волками, неважно. Главное, чтобы они родились. Пройдя мимо четырёх узких проулков, Кояма повернул налево, затем метров через десять свернул направо, потом снова налево. И тут до меня дошло. Эти повороты, слабо слабоосвещённые улочки и проходы в домах Больше всего напоминают лисью нору. Ну да, главарю банды, которые находятся в хороших отношениях с властью, незачем городить все эти постройки, которые либо пустуют, либо используются под склады. Для авторитета гораздо круче жить у всех на виду, ни от кого не прячась. А от покушения защитят телохранители и личная репутация. Тут ведь во дворах нет никакой охраны. Они построены исключительно для комфорта лисицы дели лисиц. Но тогда получается, что Йокай играют в Юкаку далеко не последнюю роль. Ну да, если не первую. Чему бы я совершенно не удивился. Спустя пару минут, попетляв по проулкам, мы наконец-то вышли в просторный двор к роскошному четырёхэтажному особняку. Обогнув каменную статую лисицы, стоящую прямо напротив входа, Мы следом за коямой поднялись по широким мраморным ступеням и, пройдя мимо четырёх молчаливых охранников, зашли внутрь. Такой красоты и роскоши я не видел даже во дворце. Оно и понятно, что хорошо для бандита совершенно не красит правителей. Однако, несмотря ни на что, обстановка внутри особняка мне очень даже понравилась. Дубовый паркет, картины, зеркала в резных деревянных рамах, фарфоровые вазоны с цветами и запах Пахло так, словно мы оказались в лесу. Не знаю, как такое возможно, но без магии тут точно не обошлось. Нас, конечно же, встретили. Миловидная служанка в расшитом розами кимоно проводила меня к кояму и енота на четвёртый этаж. Телохранители остались ждать в холле. Саито и Саму дожидался нас в просторном кабинете в обществе красивой рыжеволосой девушки, которая стояла чуть позади него со сложенными на поясе руками. В целом обстановка спартанская. Пара резных столов, стандартные свитки с непонятными иероглифами, ростовые зеркала и картины. Только вместо птиц на них были изображены морские пейзажи и трёхмачтовые корабли. Прямо напротив входа, справа от окна, со стандартным видом на море, находился круглый алтарь, за которым стояла бронзовая статуя лисица размером с овчарку и с одним правды хвостом. Но мне кажется, я знал, кто это такая. Быстро окинув нас взглядом, девушка что-то сказала стоящему перед ней бандиту, приветливо поклонилась и ушла в соседнюю комнату. "Лисица", глядя ей вслед, мысленно пояснил Иоши. "Предупредила его обо мне. Ничего необычного". "А куда она пошла?" тут же поинтересовался я. "Не знаю. Хочет, наверное, сообщить о визите Тануки к кому-то ещё". "Ну и ладно". Меня не опознали, уже хорошо, мысленно хмыкнул я и приветливо кивнул приблизившемуся бандиту. Внешне Сайто Исаму выглядел очень даже внушительно, ростом едва ли ниже меня. Волевое лицо, широкие скулы, холодные глаза. На вид главный бандит был ровесником самурая, ну или, может быть, года на два постарше. Тароллий се хвост. Новый человек князя Ясудо, смерив меня взглядом, Оябун едва заметно кивнул, затем посмотрел на Иоши и усмехнулся. Ты решил привести тануки, опасаешься, что тебя здесь обманут? Нет, покачал головой я. Опасаюсь, что чего-то могу не понять. Йоши-сан мне подскажет. Умный поступок. Саит снова едва заметно кивнул и поклонился Иоши. Приветствую вас в моём скромном жилище, Иоши-сан. Надеюсь, вам всё здесь понравится и бери в голову таро, кланяясь ему в ответ, мысленно усмехнулся енот. Он просто не знает, плесиц ничего не заметила. Ну да, и это, наверное, хорошо. Я пока не решил, стоит ли позвать сюда Хону. Если договоримся, то не придётся. Да и не знаю я, как девятихвостая себя поведёт. В прошлый раз её пришлось успокаивать. Закончив с поклонами, Саиту приблизился к Коями. Кикэ вновь посмотрел самураю в глаза. здравствуй Кояма-доно. Мне очень жаль. Масашу-сама был хорошим правителем и человеком." "Да," кивнул в ответ самурай. "Но ничего ещё не закончилось, поэтому мы здесь. Таро-сан назначен старшим телохранителем князя Ясуда-нори, и у него к тебе есть разговор." Коя-Бун ещё некоторое время смотрел в глаза самураю. Затем обернулся и посмотрел на меня. "Слушаю. Вот что, блин, за грёбаная жизнь? Почему даже уркам нужно что-то доказывать? Этот урод не пригласил нас присесть, не предложил даже чая, а это прямое неуважение. Не к Кояме, ко мне. Ведь он прекрасно знает, что самурай сейчас мой подчинённый. Интересно, что будет, если дать ему в морду? Как в старые добрые времена на земле?" Командиру отделения собра плевать ведь, кто перед ним законник или тупая шестёрка. Брали ведь и тех, и других. Сдержав неуместную злость, я посмотрел в глаза бандита и коротко пояснил: "Господина и осуду Масаши убили Асуры. И я полагаю, что завтра на церемонии прощания они попытаются убить его братьев. Мне нужно, чтобы твои люди растворились в толпе. И в случае чего мгновенно подали сигнал охране". За это казна заплатит 100 золотых монет. Я был уверен, что он откажется, поэтому решил ничего не разжевывать, коротко и доходчиво. А когда скажет нет, мы продолжим спектакль. Молчание длилось недолго. Видя, что я закончил говорить, Оябун покачал головой и произнес. "Нет. При всём уважении к семье Ясудо, ни я, ни мои люди не станем работать на клан". Он посмотрел на Кояму, перевёл взгляд на меня. И вы приподнял бровь. Это всё? Нет, не всё, покачал головой я и обведя взглядом зал, состроил удивлённую физиономию. Подскажи мне, вор, а что это, как не работа на клан? Услышав эти слова, Кояма заметно напрягся. Ёши подмигнул мне и с опаской посмотрел на алтарь. Ну да. Вор. Да, я был вором, взгляд бандита заледенел. А всё, что я имею, считай воровской удачей. Такое объяснение устроит? Вот оно как, усмехнулся я, глядя в его глаза. Ты знаешь, воровская удача штука очень непостоянная. Сегодня она вроде бы есть, а завтра внезапно закончилась. И кто же у меня её отберёт? В голосе Саиту лязгнул металл. Ты что ли, юноша? Ну вот, ещё одно оскорбление решил выставить меня щенком, только в отличие от Коямы, мне с ним церемониться не резон. Ошибаешься, улыбнулся я одними губами. Мне твое золото и дара мне нужно. А кто же тогда? Бураби меня взглядом сквозь зубы процедил бандит. Да вот хотя бы она, я рявкнул на статую лисицы и подойдя к ней, кинул на алтарь золотой. С ворами пусть разбираются воры, мне это западло. Ты Ты хоть знаешь, кто это? Слегка сбитый с толку бандит поморщился. В глазах его мелькнуло непонимание. Здравствуйте, господа. Простите, что опоздала. Приятный женский голос, донёсшийся от двери, прервал напряжённую сцену. Бандит вздрогнул и обернулся. Кояма отвесил поклон. Ёши смертельно побледнел, а я я просто стоял и любовался красотой этой нежданной гости. Лисица была прекрасна как и большинство встреченных мной женщин юкой. Ведь в том, что перед нами лисица, сомнения не возникало даже у меня. На вид лет 20 не больше, среднего роста, черноволосая, с высокой грудью и огромными зелёными глазами. Мужские штаны выгодно подчёркивали её стройные ноги. Галенища сапог плотно обтягивали безупречные икры. Куртка расстёгнута, на лице ни грамма косметики. Но там ничего подчёркивать и не нужно. Взгляд колючий, изучающий. Лисица, видимо, почувствовала, что разговор завернул не туда, и решила вмешаться. Ну и хорошо, если так. С ней будет говорить значительно проще. Зайдя в кабинет, девушка перевела взгляд с меня на Кояму, затем посмотрела на Йоши, и брови её удивлённо взлетели. Ого. В повисшей в комнате тишине негромко произнесла она. Йоши, ты решил меня отыскать? Как мило. Лицо Тануки заледенело. Глаза наполнились грустью. С видимым усилием енот справился со своими чувствами, вздохнул и покачал головой. "Нет, Айка, ты ошибаешься. Ищут тех, кто хочет, чтобы их находили. Сюда я пришёл по просьбе приятеля". Ёши кивнул на меня и снова посмотрел в глаза девушки. "Таро, понадобилась моя помощь". "Таро?" крисится нахмурилась, посмотрела на меня и побледнела как мел. Что? Что с тобой, госпожа? глядя на неё, прорычал стоящий неподалёку бандит. Заткнись, идиот, шикнула на него лисица и, подойдя, опустилась передо мной на колено. Челюсть Саиту поползла к земле. Самурай поморщился и неверище потряс головой. Ёши тяжело вздохнул и опустил взгляд. «Ну да, заметила метку богини или? Прости, тёмный Опустив взгляд, дрогнувшим голосом произнесла Кицунэ. Не разглядела сразу. Ещё слишком слаба. Да всё в порядке, пожал плечами я. Мы с господином Исаму обговаривали возможность участия его людей в завтрашнем мероприятии. Осталось лишь обсудить возникшие разногласия. Семья пришлёт на церемонию всех свободных людей, не поднимая взгляда, твёрдо пообещала лисица. И никаких денег за это мы не возьмём слишком многим обязаны правящему клану. В следующий миг произошло то, чего не ожидал даже я. В комнате негромким эхом прозвучал чарующий женский смех. Лисица на пьедестале покошачьей потянулась и мягко спрыгнула на пол. Бронзовая статуя превратилась в зверя, отрастив при этом недостающие восемь хвостов. Я не знаю, как они там поместились, но это было похоже на тугой букет ярко-рыжих цветов. Глаза стоящего неподалёку бандита расширились. Он побледнел, отпрянул на шаг назад, ловя ртом воздух, затем рухнул на колени и низко склонил голову перед богиней. Здравствуй, дорогой. Подняв морду, Хона довольно оскалилась. Смотрю ты тут развлекаешься? Здравствуйте, госпожа. Сдерживая улыбку, я склонил голову и прижал кулак правой руки к сердцу. Мы вроде уже всё решили, но я всё равно безумно счастлив вас лицезреть. Это хорошо. А то я уже подумала, что забыл. Богиня усмехнулась и, пройдя вплотную к моей ноге, подошла к Кейки. В этот момент хозяйка весёлого квартала медленно подняла голову. Взгляды лесец встретились. На лице девушки появился щенячий восторг. Мы ждали вас, госпожа. Верили? В тишине дрогнувшим голосом прошептала Кицунэ и опустила взгляд. Да, вижу, негромко произнесла Хона. И подойдя к девушке, легонько укусила ту за плечо. Спасибо. Не сдержав эмоций, Эйка всхлипнула и прошептала: "Я вас не подведу". Оставив рыдающую лисицу, богиня приблизилась к бандиту и чуть склонив голову, поинтересовалась. Зубы прорезались. Забыл закон и решил укусить кормящую руку. Или клан Есуда, не твой наниматель?» Голос Хонны изменился и сейчас звенел как металл. Прости, госпожа, мелко дрожа, выдохнул в пол Оябун. Твой Дзинсу слишком молод, и я ему не поверил. Да Дзинсу или Каннуси, служитель в синтоизме, человек, отвечающий за содержание синтоистского святилища и поклонение ками. Тымон запечатан границы священных камней, и асуры к нам проникнуть не могут. Откуда же мне было знать? Он не Дзинсу. Он тот, кто вернул меня в мир Голос богини немного смягчился. Хорошо, я принимаю твое раскаяние, Саито-и-само. Ты сохранил память и приветил младших сестер. Я довольна. Пока довольна. Надеюсь, ты больше меня не расстроишь. Я готов умереть за вас, госпожа. Бандит поднял голову и с обожанием во взгляде посмотрел на перед ним кицунэ. Только скажите. Умирать не надо от живых пользы больше. Хоно усмехнулась и, обернувшись, нашла взглядом меня. Ты ведь уже решил заглянуть за ту дверь, самурай. Позови меня, когда будешь стоять перед символами. Произнеся это, Хоно пропала, оставив в воздухе облако сверкающих искорок. Бронзовая лисица вновь появилась на пьедестале, и в комнате стало тихо. М да. Интересно, откуда она узнала, что мы решили заглянуть в гробницу Ясудо? Впрочем, так даже лучше. Не придётся ничего объяснять. Ситуацию разрядила неко. Ну, или усугубила, тут уж как посмотреть. Кошка, которая, как всегда, где-то шлялась, залетела в окно и, оглядя в комнату, состроила обиженную гримаску. А что, нас даже не покормят? зависнув в метре напротив лисицы, возмущённо воскликнула она. Так вы встречаете гостей? При этом девочку видели и слышали все. Ну, может быть, за исключением Коямы, поскольку по каменному лицу самурая было непонятно, слышит ли он что-нибудь вообще. Другие отреагировали. Пёши прыснул в кулак, поднявшийся на ноги бандит, округлил глаза и сделал отвращающий жест, лисица, в которой уже раз побледнела. Госпожа, стол уже накрыт в торжественном зале, севшим голосом прошептала она. Я распорядилась, когда шла сюда. Да я не думаю, что она так уж сильно проголодалась, хмыкнул я, решив прекратить этот кошачий концерт. Мы днём сегодня плотно поели. И в этот момент Иоша заржал, держась за живот, захлёбываясь и переводя взгляд с бандита на кицуны и потом на Кояму. Да, таким я его ещё ни разу не видел. Найко некоторое время хмурилась, наблюдая за смеющимся енотом, затем щёлкнула его по носу и хихикнув улетела в окно. Проводив её взглядом, лисица выдохнула, растерянно посмотрела на меня и переведя взгляд на иоши, осторожно поинтересовалась. С тобой всё в порядке? Со мной-то да. А вот с вами? Енот всхлипнул и не переставая ржать, указал на меня рукой. Я с ним уже больше месяца и навидал с такого, не мне же одному это терпеть. Вот же гад, терпит он. Ну, конечно, Сдержав улыбку, я посмотрел в глаза Кицуне и предложил: "Ну что, давайте обсудим детали?" "Да, конечно, но сделаем это в торжественном зале." Лисица улыбнулась и с опаской посмотрела в окно. "Хорошо, веди", кивнул я, и махнув рукой самураю, отправился следом за Эйкой.